Тем же днем неприятности посыпались, как из рога изобилия, едва закончились занятия. Началось все с корзины, полной цветов. Едва я ее увидела, в груди неприятно заколола. Букет принесли прямо к дверям аудитории, в которой у нас была последняя пара. На черной ленточке, подозрительно похожей на траурную, красовалась надпись «Для Алисы Эйвери». Естественно, надо мной начали ржать однокурсники, опять мусоля тему нашего с Максом романа. Ржать и обсуждать. А это, знаете ли, неприятно, особенно когда говорят, что букеты с конфетами лишь показуха, цель которой досадить бывшей королеве Академии, кое и была Флоренс Пашен. И вроде умом я понимала: так и есть показуха, но настроение портилось. А самое противное, что Златовласка, вернувшаяся в Тринадцатую Академию, после года отсутствия, повадилась навещать на перерыве Фила, с которыми они, как выяснилось, друзья детства. Именно из-за этой красотки староста и не взлюбил Макса. А может, и еще почему, но из-за нее все же больше. Фло походила на фею. Не зубастую магопийцу из леса, которых тут тоже феечками зовут, а изысканно привлекательную леди с роскошными волосами необычно золотистого цвета. Для пущего сходства с волшебным народом ей не хватало только прозрачных крылышек. Из-за цвета волос и чрезмерной улыбчивости она у большинства ассоциировалась с солнышком. Но не у меня. Мне Флоренс Башен напоминала Тару Девера, мою подругу-предательницу, оставшуюся в Первой Академии. Та тоже была королевой курса, а еще блондинкой и аристократкой. Умной и талантливой тварью, готовой идти к своей цели по головам. По моей голове она точно прошлась, втоптав в тирсову хмарь не только меня, но и мою репутацию. Ненавижу. Впрочем, были и отличия. Восхищенные взгляды, как и прочие охи-вздохи, Тара воспринимала как должное – Флоренс же скромно отводила глаза и смущенно краснела, выслушивая восторженные комментарии в свой адрес. «Возможно, она и неплохая, но мне все равно не нравится. И из Тары, да, а вовсе не из-за Макса. Хотя вру, из-за Макса тоже. Потому что я сильно сомневаюсь, что это солнышко зачастило на факультет некромагии исключительно из-за Филиппа». Интуиция подсказывала, бывшая королева Академии номер 13 намерена вернуть не только титул, но и любовь дракона, который хоть и псих без тормозов, но все равно ведь звезда Академии. Когда такой парень ухаживает, внимание окружающих обеспечено. Я это на своей шкуре почувствовала. Если мне это внимание как кость в горле, Флоренс для восстановления прежнего статуса, оно нужно как воздух. Вот она и бегает к нам на этаж, якобы со старостой поболтать, которого давно не видела. А этот дурачок уши развесил и смотрит на нее взглядом преданного щенка, чем только сильнее нервирует бьянку, которая потом почему-то докапывается до меня. «Нет, чтобы Флона грубить, я бы даже на это посмотрела». «Эвери, тебе помочь!» – предложил Калиб, указывая на корзину. «Я донесу, отвали!» – оттеснил шутника Фил, намереваясь взять цветы. «Нам по пути с Алисой», – добавил он, будто оправдываясь. Действительно по пути, в архив на отработку. Нас со старостой отправили туда сортировать схемы старых заклинаний, а Макс Квита до сих пор чинит аудиторию, которую разнес дракон, хотя не такой уж и большой там был погром. И я их прекрасно понимаю. Если справиться раньше, им придется оставшиеся штрафные часы чистить подземные загоны нежити. Пусть Эйвери сама этот траурный набор тащит. Фыркнула Бьянка, заслонив Филу дорогу. А Зои ее верная подружка подпевала, согласно закивала. «Устроили тут цветочную лавку», — добавила она брезгливо. «Хватит завидовать, Бьянка!» — брякнул кто-то из парней, озвучив мои мысли. «Чему тут завидовать? У Гилмора один сценарий на все случаи жизни. Никакой изобретательности. Букеты, конфеты, ювелирка. Тьфу, бесят эти тупые брачные игры!» — сдернула носик она. «Ох, и дорогая! Знала бы ты, как они бесят меня. Примерно как ты сейчас. И ювелирку, кстати, Макс мне не дарил. Я уже собралась было высказать одногруппнице все, что думаю о ее бесконечных придирках, как вдруг ей Нина завопила на весь коридор. «Смотрите, Фло идет! Я же говорила! Бес этот фарс из-за нее устраивает! Как Флоренс приехала, так он и начал за Эйвери бегать, причем демонстративно! И корзинку тут наверняка поставила, зная, что наше солнце заглянет к Филиппу после пар!» Сообщила она всем присутствующим, а народу тут собралось немало. Занятия ведь не только у нас закончились. Меня бросило в краску больше от злости, чем от стыда. И желание сказать Максу «да», только чтобы утереть нос плетницам, вместе с их королевой резко усилилось. Вдох, выдох. Я спокойно. Показывать эмоции этим гарпием значит сделать себя мишенью для их вечных насмешек. Не дождутся. Спрятав за ладонью фальшивый зевок, я с линцой в голосе произнесла. «Если вы закончили обсуждать мою личную жизнь, леди, я, пожалуй, пойду. У нас с Филом...» Добавила с мстительной улыбкой. «Дела». «Да, староста». «Ага». Буркнул тот, вглядываясь в толпу, среди которой и правда замаячила золотистая макушка. Даже две. Вот уж не знала, что в Академии много девушек с таким цветом волос. Или это подражательницы. «Секунду, Алиса». Пробормотал парень, забыв, что только что собирался стать моим рыцарем. Пришлось самой поднимать проклятую корзину. Вернее, я потянулась к ней, чтобы взять заплетенную ручку, как вдруг пальцы обдало холодом, а неприятное предчувствие, которое обычно ощущалось фантомным ежом в груди, стало практически болезненным. Резко дернув руку, я едва успела отскочить от змеи, прятавшейся среди цветов. Тирсово хмарь! Драный вурдалак! Это что? Нестройным хором завопили адепты, слаженно отступая, и ни один даже не попытался спленать скользкий подарочек каким-нибудь заклинанием. Гадюка. Обычная, лесная, ядовитая. Вот спасибо, дракон, за сюрприз. Решил нервишки мне пощекотать, чтобы быстрее думала, да? Мерзавец мстительный. Змея шипением двинулась ко мне, будто была зачарована атаковать именно меня. Да, точно зачарована. Даже едва уловимый след заклинания имеется. Отступая, я перекинула в правую руку трость, выпустила остальное жало и... попалась. Макс неожиданно схватил меня за плечи, подкравшись сзади. Спереди тварь ползучая, за спиной чешуйчатая, а народ стоит и глазами хлопает. «Нет, чтобы помочь!» «С кем на этот раз воюешь, лисенок?» «С твоим подарком!» Огрызнулась я, делая неловкую попытку вырваться. А в следующее мгновение меня уже задвинули за спину, прячь от гадюки. Сама же она оказалась в плену воздушной петли. «Какого тлена?» Спросила дракона, дергающийся над полом змеи, и голос его звучал подозрительно удивленно. «Выходит, не мне он этот сюрприз сделал, да?» «Кто посмел?» Бесо-псих глянул на зевак так, что толпа волшебным образом начала рассасываться. «Боги! Это змея, что ли? Змея? Настоящая?» Взвизгнула в тишине Флоренс и, судорожно всхлипнув, начала красиво заваливаться в обморок. Медленно так, как актриса во время спектакля. Макс дернулся к ней, но передумал и остался со мной. Желающих поймать бывшую королеву Академии и без него оказалось достаточно. «Кто это сделал, я спрашиваю?» Прошипел дракон, отвлекая внимание адептов от золотовласки, которую Фил и другие ребята старались привести в чувство. Запасливая енина даже флакончик с едким зельем из сумки достала, чтобы сунуть его под нос своей обожаемой королеве. «Разве не ты?» — уставилась на Макса Бьянка. «Фло она не любила, как и меня, и даже больше». «Это же твои цветы». «Нет? У меня, по-вашему, совсем с головой плохо». Возмутился парень со всей дури пнув злосчастную корзину, ударившись об стену, она полетела дальше по коридору, выплевывая на ходу цветы, ленту и еще парочку змей. Криков было, о, аж стекла зазвенели. Это будущие бравые некроманты с суровыми судмак экспертами, как бы сказал магистр Араборн. Позор на его седины. Что тут за цирк со... А, со змеями? Легко поймав обеих котюк, полюбопытствовал присоединившийся к нам малыш Гвида. Макс. «Ты их приволок?» «Да на кое они мне? Я встречаться с Алисой хочу, а не передачки ей в лазарет носить!» Заявил он так, чтобы все услышали и сделали выводы. «Действительно!» Хмыкнул здоровяк, разглядывая яростно брыкающуюся добычу. Взгляд его упал на валявшуюся на полу ленту с моим именем, и брови некроманта сдвинулись на переносицы. «Мелкая, ты просто магнит для неприятностей!» «Тоже мне открытие!» Пока Макс с Гвидо пытались выяснить, кто прислал корзину со змеями, в коридоре появился декан, а вместе с ним – зверолюд из кареты, который несколько дней назад домогался меня по дороге в академию. Царапины от моих ногтей до сих пор украшали его жирную рожу. И хотя этот Боров был тогда пьян, а я в образе мальчишки, прячущем под кепкой волосы, толстяк все равно меня узнал. Я поняла это по его глазам и мерзопакостной ухмылке. Очевидно, по трости вычислил. Хотя, может, и по запаху. У двуликих очень острый нюх. «Ядовитые змеи на территории Академии? Возмутительно, магистр Таненбаум». Продолжая кривить губы, опоротень принялся что-то помечать в блокноте. «Куда только ваш ректор смотрит?» И как-то сразу вспомнились разговоры однокурсников проверяющего недавно прибывшего в Академию. «Неужто он?» «Вот это я влипла. Двуликие мстительны. Так может, это обиженный зверолюд ядовитый букет мне прислал?» Ведь то, что я раньше не видела его в Академии, вовсе не означает, что он тоже не видел меня. Или корзину со змеями подкинула нежный цветочек по имени Флоренс. Не сама, конечно, а кто-то из ее многочисленных поклонников. А вдруг эта бьянка перешла от пустых придирок к решительным действиям? Или Калеб так глупо решил подшутить? А, ни минуты покоя. А я так и надеялась, что с началом учебы все устаканится. Наивная. Эйвери! Рявкнул декан, и я инстинктивно спряталась за Макса, но вовремя сообразила, что это бесполезно, и, вздохнув, вышла из-за спины парня. «Простите, магистр, но я не знаю, кто прислал мне эту корзину и зачем». Выпалила с короговоркой. «Максимилиан тоже не в курсе. Можете проверить нас. Меня. То есть, ментально». Исправилась я, вспомнив, что у дракона иммунитет к такого рода чарам. «Гвида, отнеси всех змей в камеру. Для опытов пригодятся». Распорядился господин Тененбаум. «Далтон». Бросил он Филиппу. Пойдешь с ним. Проверишь змей на наличие чар и вычислишь их автора. В архив сегодня можешь не ходить. Гилмор, приберись тут. Лич указал на рассыпанные цветы и валевшуюся вдалеке корзину, деформированную от удара. А вы, адептка Эйвери, нарочито вежливо произнес он, от чего я только больше занервничала. Идете со мной. Куда? К ректору. Чудесно. Еще и ректор из командировки вернулся, и первым делом, конечно же, захотел увидеть новенькую. Больше ведь ему заняться нечем. Интересно, все-таки из-за чего меня вызывают на ковер? Из-за демона, которого я не вызвала, или из-за гадкого проверяющего? Кажется, я собрала флеш рояль неприятностей на сегодня. Ну, или скоро соберу.